Про зависимость. Неркаманам, лудоманам и алкоголикам посвящается. Эпиграф. На вопрос, что он больше всего ценит в любви, Анна Бальзак ответил: глоток коньяку до и сигарету после. Знакомство. Первый раз я закурил в 7 лет в пионерлагере. Сигаретой со мной поделился старший брат, считавшийся опытным курильщиком. На тот момент ему было 12. С первого раза не втянулся, но в школе за малолеток взялись старшеклассники. Они угощали, мы закуривали и, понятно, тут же закашливались. Начиналась кропотливая работа по передаче и восприятию опыта. Они нам, например, говорили «Ну-ка, пацан, вдохни дым и попробуй прочесть стихотворение, не выпуская дыма изо рта». Стихотворение было простое. Бабка печку затопила, а дым не шел. Дед печку затопил, дым пошел. В те годы о вреде курения задумывались немногие, и антиникотиновой пропаганды не было никакой. Влюбленность. В 12 лет я курил почти постоянно, в 14 — минимум пачку, 20 сигарет в день. Однажды, летней ночью, я вышел на кухню покурить в открытое Насте Шакно. На улице был какой-то шум, и я не слышал, как из туалета вышел отец. Он не стал медлить и сразу же влепил мне затрещину. после чего начал со мной уже вполне миролюбивую обстоятельную беседу. Главная мысль, которую он пытался донести до меня тогда, была в том, что обязательно и очень скоро настанет день, когда ты не сможешь не курить. Мне это казалось нереальным, я хорохорился и говорил, что такого не будет никогда, и что я, конечно же, брошу, как только захочу. Просто пока мне все нравилось, и нравилось сильно. А отец хорошо знал, о чем говорил. Сам он начал курить в 17 лет, попав в 1942 году в снайперское училище. На момент нашего разговора о вреде курения ему было 50. Он уже пережил инфаркт, а впоследствии заболел раком. Постоянные отношения. Я стал прятаться, дома больше не курил, но за его пределами курил постоянно и везде. И однажды в 3 часа ночи понял, что отец прав. Проснувшись, я увидел, что сигарет нет и уснуть больше не смог. Посреди ночи я пошел к таксистам, а это значит был готов отдать от трех до пяти рублей за пачку, в то время как в магазине я стоило 30 копеек. И это была уже чистая наркомания в 16 лет. В те годы я курил ужасную гадость. Папиросы Казбек, Дымок, Герцеговину Флор, а вот Маршанская Прима считалась лучшей. Позже в мою жизнь вошли болгарские БТ, Радо, Пестюардесса, которые отличались особенно кислым привкусом. Страшным шиком считалось смолить кубинские Легерас и Портагас, хотя курить их было невозможно по той простой причине, что в них клали бракованный сигарный лист, а сигарный табак очень крепкий, им, в принципе, не затягиваются. Даже опытные курильщики и курильщицы кашляли, но продолжали покупать и стрелять сигареты с острова свободы. Про тогда никто не слышал, так что бычками не гнушались, подбирали, отрывали фильтр и докуривали. Вспоминается любимый пионерский лагерь «Алые паруса», дважды краснознаменного Балтийского флота. Так и вижу, начинается смена, мы заходим в здание первого отряда, и как только вожатые скрываются из виду, привычным движением достаем из чемоданов и рюкзаков пачки папирос — я, сигареты Бородино — и закидываем их на крышу корпуса, потому что знаем, что скоро будут шмонать, а без курева жизни уже не представляем. Лирическое отступление про то, что курение было не единственной пагубной зависимостью школьников. Когда я работал воспитателем в лагере грузового автокомбината номер 23, то наблюдал следующую драматическую сцену. Начинается смена, и в лагерь, сопровождаемые вожатыми, они же водители автокомбината, входят дети 14-15 лет. Их подводят к пустому котловану, он же бассейн, глубиной от 2 до 5 метров, и предлагают немедленно его почистить. Немало подивившись такой срочности, пионеры кидают свои рюкзаки на землю и спускаются в грязный котлован. Вожатые тут же быстро достают лестницы обратно и бросаются к детским рюкзакам. Под матерные крики с дна бассейна у пионеров в тот день было изъято 120 бутылок водки. Дети поняли, что отдых не задался с самого начала. вожатые, напротив, воспринимали отъем алкоголя не только как воспитательную акцию, но и как трофей. Суровые реалии пионерского лета 1982 года Брак Шли годы, постепенно я стал курить по две пачки, а с 40 до 50 лет и по три пачки в день. Я не курил только когда спал, но курил в постели, курил дома и на работе, в школе в том числе. В кино я мог встать и выйти покурить прямо во время сеанса, вернуться и досмотреть фильм. Друзьями я воспринимался как курящее животное. Один художник-стеклодув отлил мой образ в виде стеклянной статуэтки. Я там с усами, бородой и, конечно, с сигаретой между пальцев. А что, круто. Впрочем, не я один был заядлым курильщиком. Курили все вокруг, хотя не так фанатично. Существовали ритуалы. Например, девочки не курили на ходу. И стройная отработанная этика. Как стрелять сигаретку? Тот, кто стреляет, ни в коем случае не должен был лезть в пачку своими пальцами, чтобы не задеть другие сигареты. Но ну и тот, чья эта пачка, не мог вытащить сигарету сам. Поэтому курильщики умели так щелкнуть по дну пачки, что сигаретка как бы сама выскакивала, причем именно на длину фильтра. А если сигарета у тебя последняя, ты имел законное право никому ее не отдавать. Впрочем, если стреляющий был человек с понятиями, то последнюю он и просить бы не стал. За эти годы я не курил два раза. Первый, когда теща подарила мне антиникотиновую жвачку. Я 15 минут жевал, затем выбросил сразу всю упаковку и закурил. Я не боялся даже онкологии, считая, что уж как-нибудь протяну до смерти на обезболивающих. До тех пор, пока однажды знакомый врач не рассказал о таком заболевании, как эмфизема легких, при которой человек захлебывается собственными легкими. и никакие обезболивающие тут не работают. А курильщики — первые, кто находится в группе риска по эмфиземе. Я так испугался, что не курил час и 40 минут. Это и был второй раз отказа от курения, начиная с 14 лет. Но по прошествии этого времени я закурил с новой силой, потому что разнервничался из-за нависшей надо мной угрозы мучительной смерти. Когда я уезжал в Израиль на ПМЖ, брат, который так и курит всю жизнь и не курил только два года в армии, дал мне с собой 10 блоков сигарет столичные. Они считались хорошими, дорогими, качественными. И вот работаю я в поле, в кибуцу Саса, на голанах закуриваю свои столичные и вижу, что местные крестьяне подтягиваются на дымок с вопросом «что за трава?». Тогда такая реакция стала для меня загадкой. Но позже, когда столичные кончились, я перешел на самые дешевые израильские сигареты Ноблис, то понял, что единственное, чем не пахли советские сигареты, так это табаком. Они могли отдавать конским навозом огородным лопухом и дикой полынью, но табаком там и не пахло. Потому-то столичные показались кибуцникам чем угодно, но только не сигаретами. В Израиле я стал курить скромнее по сугубо экономическим причинам. Но как только стал зарабатывать, первое, что сделал, перешел на парламент. Не помню себя некурящим. Я никогда не путешествовал, если лететь до места надо было больше четырех часов. Максимум времени, которое я мог продержаться без сигарет. Законным делом было покурить до и после полета, после сытного обеда, за чтением, просмотром фильма. Я не представлял, как буду пить кофе, разговаривать, засыпать и просыпаться, не мог и не собирался делать все это без сигарет. Я любил сигареты и любил себя с сигаретой. Помню, был в Риме, ранней весной, там уже нельзя было курить в ресторанах, поэтому официанту приходилось надевать пальто, выносить мой столик на тротуар. Я тоже одевался и ел на улице, чтобы курить. Сидел под дождем, как полный дебил, и видел, как люди в ресторане спокойно едят в тепле и уюте, да еще и под музыку. А мой ресторанный счет всегда начинался с 2 евро за спецобслуживание. Все это не прошло даром. Десять лет назад у меня обнаружили ишемическую болезнь сердца. Последовала операция. Во время операции я курить не мог, зато с полным основанием курил до нее, волнуюсь, и с особым кайфом после. Не бросил, а перестал. Примерно шесть лет назад, без видимых причин, я вдруг обнаружил, что ничего я не люблю курить. что у меня элементарная психологическая, психофизическая, эмоциональная, химическая, короче, зависимость. С этого момента каждая сигарета ощущалась мною не как акт любви, а как вынужденная уступка своей зависимости. Стало противно. Примерно через месяц курить я перестал. Не бросил, а перестал. В чем разница? Когда перестаешь, ты делаешь это сразу, и тебе не снятся сигареты. Ты не снижаешь их количество постепенно, не находишься в нервном напряжении и не просишь семью и друзей поддержать тебя в суровой борьбе. Просто перестаешь. И я перестал после 37 лет курения, интенсивность которого уже описал. С тех пор 6 лет не курю, не хочу и не раздражаюсь, когда рядом курят другие. Дорогие наркоманы, пока вы будете думать, что ваша история про любовь, Вы не бросите курить, а курить не бросит вас. Пока курение чуть ли не единственный способ самоутвердиться, самовыразиться и почувствовать себя свободным, невротический роман с сигаретой будет длиться и убивать. Еще раз, одна из причин, по которой я курил, сколько себя помню, курить я любил, так мне казалось, довольно долго, а человек никогда не откажется от того, что любит. Это как в любой зависимости. До поры до времени ты уверен, что это любовь. Ситуация меняется ровно в момент, когда осознаешь, что просто зависим, болен и слаб. Любовь — это когда радость и удовольствие, зависимость, страхи, нервы и боль. Когда вы это поймете, вас отпустят. Меня отпустила